Часть третья. Молот и гвозди. Сразу же, как командование легионом перешло Ангруну, мы перестали быть теми, кем задумал нас император. Мы изменились сообразно желанием нашего отца. Как он не мог предвидеть грядущего безумия, если собственными руками заложил для него основу? или повелителя человечества, вовсе не заботила наша судьба, пока мы проливали кровь, расширяя его владение. Если желаете поставить кому-либо в вину тот путь, что избрал двенадцатый легион, то бросьте свои обвинения к трону Терры, прямо под ноги его. Восьмой капитан Кхарн. Выдержка из неопубликованного трактата «Восемнадцать легионов». Однажды, за много лет до теперешних событий, по всем кораблям 12 легиона завыли сирены. Каждый из звездолетов-пожирателей миров, сражавшихся в экспедиционных флотилиях на всех театрах Великого Крестового Похода, получил всего один вопрос – с вами ли примарх? Командоры бросили все дела, кроме самых неотложных, и направили все силы на поиски повелителя легиона, велев прочесать палубы вдоль и поперек. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пожиратели миров обыскали каждый переход, каждый зал, каждый склад и каждый уголок, десятилетиями не видевший света. Никто из них так и не нашел Ангрона. Лишь после тщательного сравнения показаний ауспиков и пересчета всех кораблей в распоряжении 12-го легиона, выяснилось, что куда-то исчез фрегат «Неумолимое острие». Ангрон пропал. Кхарн передал командование очередным приведением к согласию другим старшим командирам и покинул планетарную систему вместе с тремя самыми быстрыми кораблями флота. Капитан должен был вернуться с примархом или не вернуться совсем. Миновало два года. Два года прыжков наугад, просеивания давно остывших следов варп-переходов и беготни за призраками, рожденными перегруженным ауспиком. Миновало два года, прежде чем Кхарн увидел Вокку Семир, на орбите которого, заледеневшей глыбой, зависло неумолимое острие. Фрегат напоминал склеп. Палубы погрузились во тьму, реакторное ядро остыло. В поисках отца Кхарн с братьями методично обыскал каждый коридор и переход неумолимого острия, но не нашел ничего, кроме трупов. Имперские звездолеты создавались для работы в тесном взаимодействии друг с другом, в особенности такие малые корабли, как «Остриё». Тоннаж позволял фрегату продержаться некоторое время вдали от основного флота, но за два года скромные запасы на борту истощились, и сердце корабля, как и всех членов экипажа, остановилось. В коридорах и жилых каютах лежали неподвижные тела, в истощении осевшие на палубу, чтобы больше уже не подняться. Отделение пожирателей миров, направившиеся во внутренние отсеки корабля, донесли по Вуксу, что все запасы провизии и питьевой воды закончились не больше четырех месяцев назад. В живых на борту оставались лишь сервиторы, занятые на самых ключевых для корабля работах. Весь смертный экипаж погиб, однако воины Кхарна обнаружили, что нескольких спасательных капсул не Стоя на мостике, столь же тихом, как и все остальные палубы неумолимого острия, капитан приказал братьям отправляться по своим кораблям и заняться переводом экипажа и рабов в нужных количествах, чтобы брошенный звездолет вновь мог послужить легиону. Как только транспортники и челноки пустились в танец в космосе, Кхарн погрузился в грозовую птицу и устремился к укутанной облаками планете, медленно вращающейся сфере янтарных и изумрудных оттенков, покрытой густыми джунглями и изрезанной колоссальными горными кряшами. Больше искать было негде. Ангрон мог скрываться только там. Когда-то давно Кхарн велел ремесленникам Легиона, которые трудились совместно с адептами Марса над доспехом Ангрона, поместить внутрь массивных бронзовых пластин компактные передатчики. На тот случай, если вдруг Ангрон утратит над собой контроль и затеряется на огромном завоевателе, тогда Кхарн с братьями смог бы быстро его отыскать. Из-за этого капитан считал себя предателем. Накинуть на шею своего примарха цепь значит стать ему не сыном, а тюремщиком, особенно если придется пустить это гнусное средство в ход. К собственному стыду к Кхарну все же пришлось. Вместе с небольшим отрядом он прорубался сквозь непроходимые джунгли, покрывавшие планету, не отрывая взгляда от пощелкивающего ауспика в руке. Чем ближе легионеры подходили к цели, тем громче звенел сигнал, и вскоре пожиратели миров уже не кромсали первозданную растительность, преграждавшую им путь. В лесу кто-то вычистил просеку. В самое сердце джунглей воинов повела хорошо исхоженная тропа. Небо над головой скрывал густой полог леса, под которым царил влажный полумрак. Через некоторое время, когда ветви сплелись так густо, что Кхарн больше не разбирал день, сейчас или ночь, легионеры обнаружили пещеру. Перед ними зиял пролом с неровными краями, словно некое исполинское существо пробило его в подножие горы, о существовании которой пожиратели миров до сего момента даже не догадывались. Вход вздымался над головой Кхарна почти до роста разведывательного титана Гончая. Внутреннее же пространство оставалось скрыто от взгляда. Уже через несколько метров все заливала чернильная тьма. Кхар опустился у порога пещеры на колени и провел пальцами по выдавленному в земле углублению. Отпечаток ноги, огромный, но наверняка оставленный человеком. В воздухе пахло камнем и растительностью с едва уловимым ароматом крови. «Ждите здесь!» Капитан махнул рукой своим воинам, чтобы те сторожили у входа. Он снял шлем и положил его на землю вместе с успиком. Топор он оставил при себе. Отец никогда не жаловал людей, которые ходили безоружными. Ступив внутрь, Кхарн погрузился во тьму. Меж гладкими стенами пещеры звенело странное гулкое эхо. Им отдавалось копошение незримых подземных существ. Каждые несколько секунд пещера оглашалась звонкими всплесками воды, капающей со сталактитов, которые гроздями усеивали затененный свод. Постчеловеческим зрением космодесантник мог различить каждую крошечную каплю. Впереди пещера разветвлялась на множество тоннелей, прорезавших гору во всех направлениях. Нужный путь, однако, Кхарн выбрал без труда, ибо из всех лежащих перед ним коридоров лишь в одном пол устилали кости. Туда капитану направился, переступая через шаткие груды ребер и черепов, чтобы не выдать себя случайным хрустом. В том, как были разложены кости, виделся необычный порядок, словно племя дикарей возвело здесь капище в честь некоего жестокого божества. В просторной пещере, куда Кхарна вывел тоннель, отголоски звучали громче и разносились дальше. Хотя капитан с легкостью смотрел сквозь мрак, истинные размеры помещения ускользали от него. Узловатые сталагмиты, выраставшие из земли позади приземистой груды костей в центре пещеры, напоминали отряды каменных стражей. Созданный природой рельеф излучал подобие зловещего величия, будто воин оказался в гробнице. Или в тронном зале. «Я так и знал, что за мной отправят тебя, к Харн. Прогремел голос с вершины костяной горы. «Я не сомневался, куда бы я ни пошел, в один прекрасный день передо мной явишься ты!» Услышав голос отца, пожиратель миров испытал величайшее облегчение. В голове пронеслось все, что ему хотелось бы рассказать Примарху, о событиях, произошедших с его исчезновения, о выигранных битвах и заслуженной чести. Но он должен был лишь задать Ангрону один единственный вопрос. «Почему?» «Здесь нет людей!» ответил тот, пока Харн разглядывал разбросанные повсюду кости. «По крайней мере цивилизованных. Лишь племена полудиких туземцев, которые приносят мне остатки своей добычи и рассказывают о чудовищах». Примарх указал на огромный клокастый череп, служивший ему троном, и, казалось, с любовью провел пальцами вдоль перепачканной костяной морды. «О чудовищах, заслуживающих стать моими жертвами или моими убийцами, как в старые добрые времена!» «Нет!» — покачал головой капитан и на шаг подступил к подножию холма. «Ангрон, почему ты сбежал? Почему оставил свой легион?» «Похоже, у этой планеты нет даже названия!» Ангрон проигнорировал вопрос. «И я не сразу осел здесь!» За последние годы я посетил десяток миров. Бродил, бродил по ним в поисках чего-то достаточно сильного, чтобы убить меня. «Убить?» – прищурился его сын. «Да, Харн, убить!» – резко ответил примарх. «Чтобы убить меня! Мне больше нет места среди живых!» Капитан открыл рот, чтобы вразумить генетического отца, но нужные слова не приходили к нему. В темной пещере повисла гнетущая тишина. «Если вы желаете смерти», — нарушил, наконец, молчание Кхарн. «Почему просто не подорвали варп-ядро неумолимого острия? Почему не покончили со всем этим одной единственной огненной вспышкой посреди космоса?» «Потому что они погибли не так!» Взревел Ангрон. Фыркнув, он выскреб из изувеченного носа сгустки свернувшейся крови. «А когда это произошло, меня не было рядом, как велел долг. Но я знаю, какой конец постиг мою семью, мою истинную семью». Он воздел руку, в которой сжимал грубо сработанный топор с деревянным топорищем и выщербленным кремниевым наголовником. Лезвие хлопьями покрывало засохшая кровь неведомого хищника. «С оружием в руках и кровью врагов на лицах, с воинственными предсмертными кличами на устах. Один за другим мои братья и сестры отправлялись в небытие с честью, со славой. Именно так должен был умереть и я, Кхарн, рядом с ними». Замедлив дыхание, примарх пристально разглядывал свой топор. «Я не могу повернуть время вспять и погибнуть вместе с ними, как должно. Он похитил меня и бросил в галактику вести его бессмысленные войны. Но даже после этого ничего не изменилось». Ангрон поднял взгляд. «Я так и не вышел из горячей пыли, Кхарн, не до конца». «Она здесь, там, везде. Она преследует меня, зудит под кожей и отравляет каждый мой вздох. Ваш так называемый император!» Он выплюнул это слово. «Существо, которое требует, чтобы я звал его отцом, тот же Верховой, один из множества хозяев, которым я служил всю свою жизнь, только под другой маской». Примарх вцепился в голову, сдавливая пальцами тускло-серебристые жгуты гвоздей мясника. Кхарн наблюдал за отцом, зная, что имплантаты сейчас накачивают его жилы яростью, терзают его, настойчиво пытаясь сломить волю и вынудить проливать кровь. — Я не собираюсь погибать на службе у этого золоченого тирана, который отнял у меня мою судьбу, — отрезал Ангрон. Я не доставлю ему такой радости, поэтому я ушел, поэтому все бросил и прибыл сюда с надеждой, что встречу здесь смерть, которую желаю. Смерть, которую приняла моя семья. — Как бы отнеслись к вам ваши братья и сестры? — спросил Кхарн. — увидь они вас сейчас. Они равнялись на вас, они нуждались в вас и сражались рядом с вами, не жалея своих жизней и не задавая вопросов. Что бы они сказали, узнав, что вы бросили нас, тех, кто на вас равняется, кто нуждается в вас и кто отдал бы за вас жизнь, только ради того, чтобы предаваться жалости к себе в темной пещере? Если все ваши рассказы верны, старшей, они назвали бы вас трусом». Примарх поднялся со своего трона черепа. Капитан не двигался с места, пока отец спускался с возвышения, обрушивая громыхающие каскады костей. «Почувствовал себя неуязвимым, потому что я не прикончил тебя после Дэшеа!» Ангрон согнул напряженные пальцы. «Что помешает мне прямо сейчас оторвать тебе голову?» «Разумеется, ничего». ответил Кхарн. Вы примарх. Он постучал кончиками пальцев по сердцу. Мой примарх, моя жизнь принадлежала вам еще до того, как легион вас нашел, и вы по праву можете ею распоряжаться. Его отец снова фыркнул и сплюнул кровью на пол пещеры. Тогда убирайся, возвращайся к бестолковым воинам за своего верхового тирана. Вы нужны легиону. — настаивал капитан. — Вы нужны своим сыновьям. — Вы мне не сыновья. Я никогда не хотел вас, и не я вас создал. Вас создал он, так почему бы тебе не донимать его самого? Я не просил для себя такой судьбы, как и того, чтобы меня вновь поработили и швырнули к звездам, притворять в жизнь чужую мечту. Мечта не только его, Ангрон. Она принадлежит всему человечеству. Империя, которую мы строим, станет домом всем и каждому из нас. Империя! С презрением процедил примарх. Когда империя была чем-то иным, нежели руинами, которые находят те, кто возвышается после. Империи долго не стоят, Харн. никогда. И это тоже долго не простоит. — Простоит, — возразил Кхарн. — Если вы поможете нам построить ее, с вашей мощью во главе легиона мы заложим прочную основу для нашего государства и объединим человечество. — Человечество, которое ты хочешь объединить, Кхарн? — тихо проговорил Ангрон и начал прохаживаться вокруг, оглядывая свод пещеры. «Держало нас в заперти в похожих пещерах, верховые. Мы тысячами жили практически на головах друг у друга в темноте и холоде. Вот как мы поступаем с нашим собственным родом, убиваем и порабощаем от страха и слабоволия. Люди недостаточно сильны, как и вы. Вы недостаточно сильны!» «Тогда возвращайтесь со мной!» Взмолился капитан. возвращайтесь и покажите нам путь, научите своих сыновей быть такими же сильными, как их отец. Мы готовы на все, чего бы вы ни попросили, и я клянусь вам, что так будет всегда. Ангрон остановился. Долгое время оба молчали. В пещере раздавались лишь негромкая капель и затрудненное дыхание примарха. Медленно Ангрон обернулся и поглядел на Кхарна. Никакая тьма не могла сгладить остроту взгляда его желтовато пронзительных глаз. На всё. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда воспоминание отхлынуло, настоящее обрушилось на все органы чувств Харна девятым валом. В ушах зазвенел переливчатый треск рабочих сервиторов и приборов, на которые накладывались отрывистые переговоры и шаги медицинских рабов. Обнаженную кожу колол холод, в нос дребил острый аромат антисептика и озона, резким привкусом оседавший на языке. Ослепительный свет больно резанул по глазам, когда высокомощные сферические люмины повернулись к капитану в последний момент перед операцией. Во время процедуры тебе придется стоять. Апотекарий указал на хирургическую стойку, утопленную в нише в палубе Апотекариона. Харн спустился в углубление, его лицо сохраняло привычное спокойное выражение, пока сервиторы закрепляли расставленные в стороны руки и ноги фиксирующими рамами и цепями. Вокруг шеи и нижней части лица сомкнулся массивный железный ворот, исключив для капитана всякую возможность пошевелить головой. «Начинаем!» Подготовка к имплантации прошла точно так же, как и для всех предыдущих прототипов. Кхарна выбрали наголо, а голову обработали обеззараживающими гелями, которые очистили верхний слой кожи до стерильного состояния. Медицинские сервиторы ощупали капитана алыми лучами своих искусственных глаз, вымеряя точки, куда будут вживлены гвозди. И с хирургической точностью отметили эти места крошечными лазерными ожогами. Механические рабы выкарабкались из ниши и уковыляли в сторону, и на их место спустились братья Кхарна, чтобы выполнить свою часть процедуры. Зажужжали медицинские пилы и сверла. патекари и технодесантники принялись вырезать отверстия в коже, плоти и кости пожирателя миров. Аккуратные костяные диски, пропитанные кровью, отправлялись в стальные подносы, расставленные вокруг хирургической стойки. Основная часть новейшего прототипа имплантатов выглядела как пара рифленых металлических стержней, чуть короче ладони легионера. С открытых концов каждый стержень венчал пучок гибких проводов, не толще человеческого волоса. Если не считать проводов, вид гвоздей мясника в точности соответствовал их метафорическому названию. Значит и то, что их будут вгонять молотом, вполне уместно. Первый удар разнесся звоном металла о металл. Стержень вошел в плоть капитана с тихим шипением. Последующие удары были не такими резкими, как первый. Молоток легонько постукивал через равные промежутки времени, пока целиком не загнал имплантат в мозг Кхарна. В отверстия, высверленные в несколько рядов вдоль его затылка, вживили соединительные разъемы, куда затем вставили сегментированные серебристые кабели, которые сплелись с проводами, выходящими из гвоздей. Теперь все устройство походило на гриву металлических косиц, не спадающую на плечи. Почти такую же, как у Ангрона. Поначалу Кхарн решил, будто шум в ушах производят его парные сердца, что вспомогательный орган среагировал на то, что ему вскрыли череп и перекроили мозг. Но дело было не в них. Ритмичные звуки обгоняли гулкое биение сердец, но все же каким-то неведомым образом происходили из кровеносной системы. Назойливый пульсирующий треск, который с каждым проходящим мгновением становился все пронзительнее. Щелк, щелк, щелк. Голова начала клониться на бок, лицевые мышцы корчились от непроизвольных судорог. Кхарн стиснул в кулаки закованные в кандалы руки и с лязгом звеньев туго натянул цепи. Щелк, щелк, щелк, щелк. Один из апотекариев у Ниши слишком пристально глядел на капитана бесстрастной маской белого шлема. Затем он приподнял лицевой щиток и сдвинул брови в смеси беспокойства и любопытства. Он пялился на Кхарна, как на насекомое на приборном стекле, как на пустое место, как... Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. «Кхарн?» Донесся приглушенный голос апотекария, едва слышимый на фоне грохочущей крови и всепоглощающей боли, раскаленными иглами пронзивший мозг. Капитан не мог оторвать взгляда от вены на виске апотекария, пульсирующей от крови, гонимой его сердцем. «Кхарн! Щелк! Ты! Щелк! Меня! Щелк! Слышишь?» Нервы Кхарна горели, кровь сделалась ядом. Он чувствовал, что теряет контроль над собственными конечностями, но не от онемения или слабости. Его мышцы наполняла новая сила, от которой они едва не лопались, а на теле тугими канатами вздулись вены. Цепи разорвались серией звонких металлических щелчков. Капитан услышал тревожные голоса легионеров, которые опасливо отодвинулись от него. Они звучали столь жалобно, столь отвратительно беспомощно, подстегивая обуявшую его ярость. Кхарн сорвал с шеи ворот и выпрыгнул из ниши прямо в толпу своих братьев. Из горла вырвался завывающий клич, звериный рев, противоестественный даже для постчеловека. В следующий миг капитан разорвал что-то в руках и отбросил в сторону. Хар начнулся, как будто после приступа лихорадки, которая лишь ослабла на некоторое время, но до конца не ушла. Ноздри заполнил тяжелый металлический запах, известный капитану как никакой другой. Он судорожно покрутил головой из стороны в сторону, осматривая выпученными глазами то, во что превратился апотекарион. «Живодерня» — слишком отстраненное слово, чтобы описать то, что его окружало, слишком мягкое. Мясник работает инструментами, к тому же чисто, сообразно ритму и смыслу своего ремесла. Здесь не было ни ритма, ни смысла, и все это капитан сотворил голыми руками. Повсюду вокруг него в полнейшем беспорядке валялись освежеванные тела, лишенные конечностей и поблескивающие влажными внутренностями. Все стены и палубу густо покрывали кровавые разводы. Даже освещение в зале приобрело багровый оттенок от крови, забрызгавшей люмен полосы. Кхарн не помнил, как творил все это, однако инстинкт подсказывал, что резня вокруг лежит на его совести. Наконец-то он понял, каково это поддаться слепой ярости, что охватывало Ангрона и побуждала проливать кровь. Впервые в жизни капитан познал, что значит потерять себя в гвоздях. Воин у его ног все еще содрогался, тщетно пытаясь вцепиться в него руками, наполовину выдранными из суставов. Кхарн склонился, приложившийся лбом к шлему брата, и изо всей силы ударил. Валом зале раз за разом разносился гулкий звон, пока керамид не треснул, а вместе с ним и череп внутри. Только тогда Кхарн отпустил легионера и выдохнул горячий воздух меж лопнувших окровавленных губ. Пальцами он вцепился в лицевой щиток в попытке отодрать его и вкусить покидающую воина жизненную силу. Под чьей-то могучей поступью захрустело битое стекло. В зале объявилась новая тень, накрывшая Кхарна, склонившегося над мертвым родичем. Он развернулся, готовый разодрать следующего врага, угрожающе расставленными окровавленными пястями. Первобытный рык замер у него в горле, когда капитан узнал того, кто стоял перед ним. — Теперь ты понимаешь? — спросил Ангрон. Примарх протянул руку и коснулся кончиками пальцев серебристых кабелей на затылке Кхарна. Капитан вздрогнул. От прикосновения нервы возопили от жажды новой крови, но благоговение удержало его на месте. «Ты понимаешь?» С тихим треском рвущейся кровавой корусты Харн разжал челюсти. Изо рта на пол посыпались осколки зубов, и не все они принадлежали капитану. «Да...» Ангрон выпрямился во весь свой огромный рост. Впервые Кхарн видел своего отца без гримасы холодного отвращения, постоянно искажавшей его черты. Сейчас тот, оскалив потемневшие металлические пеньки, заменявшие ему зубы, отнюдь не казался хищником, готовым броситься на добычу. На его лице появилось некое уродливое подобие одобрения, возможно, даже гордости. «Тогда идем!» — улыбнулся Ангрон и подал к Харну руку. «Пойдем, сын мой!» «Мой господин?» Галан Сурлак с подлинным изумлением посмотрел на Ангрона, выходящего в коридор. а Апотекарий пристроился позади шагающего примарха, стараясь не отставать. «Мне не сказали, что вы проснулись. Как вы?» «Тебе удалось!» Ангрон бросил косой взгляд на аптекаря. «Наконец-то! Я надеялся, что рано или поздно неудачи тебя наскучат. Сколько ты можешь собрать?» Галлан оглянулся на Кхарна, который размашистой рысью шагал позади, словно зверь на цепи, и прокашлялся. «Ни производство, ни вживление имплантатов никогда не были проблемой для нас, старший. Только создание рабочего прототипа. Теперь же, когда мы получили стабильную, безотказную модель, имплантацию можно проводить с внушительной скоростью. С какой именно скоростью? Раздраженно переспросил Примарх. Я прошу несколько часов, старший, чтобы имплантировать партию, которую мы произвели, ответил Галан, уже оправившись от шока, вызванного появления Мангрона. всего несколько часов, и я дам вам тысячу истинных сынов, преображенных по вашему образу и подобию, чего вы так желали». «Мы все еще можем покончить с этим». Маган быстрым шагом следовал коридорами завоевателя в окружении командиров, пока еще верных его делу. По флоту разошелся призыв тысячи добровольцев, готовых последовать примеру Кхарна и подставить голову под гвозди мясника. Требовалось только тысяча, но на зов откликнулась половина легионеров, размещенных над Генной, включая первого топора самого Магана. «Это правда?» – спросил Астакос по воксу с пёсьего клыка. «Ангрон пробудился?» «Это правда!» – ответил Маган. Выбор Орента до сих пор изводил Центуриона, хотя иного ждать и не стоило. К Галлану выстроилась очередь регионеров, желающих получить гвозди мясника, а ряды союзников Магана рядели с каждой минутой. Помощь чемпиона пришлась бы сейчас как нельзя кстати. «Я собираю все силы, какие еще остаются в нашем распоряжении», — сообщил Маган своему знаменосцу. «Созови всех, кому доверяешь, на борт песего Клыка и готовься к высадке на планету по моему прибытию». «На планету?» «Ангрон Харном сейчас на посадочной палубе», — пояснил Центурион. «Ждут, когда наберется достаточно воинов с гвоздями, чтобы вернуться на Генну. Чтобы они там не искали, мы должны опередить их». «Что там внизу могло так заинтересовать примарха?» — спросил Астакос. «Если технология генцев оказалась ключом к воссозданию гвоздей», — ответил Маган по дороге к самому сердцу завоевателя. Тогда, возможно, мы найдем в ней способ обратить все вспять. Овладев знанием, как извлечь гвозди, мы спасем Кхарна и остальных братьев. Мы спасем Ангрона и, наконец, обретем отца, о котором мечтали. Но всякая надежда на это будет потеряна, если они доберутся до нее первыми». «Нам не одолеть Ангрона и тысячу наших родичей, оснащенных гвоздями», — сказал Астакус. — «без серьезного подспорья». За дверями загрохотали могучие шаги. Центурион и сопровождавшие его пожиратели миров замерли перед распахнувшимися с рокотом створками. — Просто будь готов вступить в бой, как только я вернусь, — сказал Маган с легкой улыбкой. — И вернусь я не один. — Что ж, — громыхнул Лорки. довольно тратить время на разговоры. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Четкого воспоминания, как Ангрону вживляли гвозди мясника, не сохранилось. Его накачали препаратами едва ли не до смерти, прежде чем перенести из пещер в Черную башню, где обитали верховые техноманты. Видения, что следует после, отрывочны, бессвязны и искажены багровой поволокой невыносимых страданий. С этого момента воспоминания мелькают, как будто сквозь кровавую дымку. Он приходит в себя не в башне, а прикованным цепями к стене. Затем время смещается, и он дерется на арене. Попытки разобрать, что происходит, наталкиваются на парализующую боль Ангрона, которую Тетис ощущает как собственную. Библиарий видит только калейдоскоп отрывистых картинок и запаздывающих звуков, словно из поврежденной трансляции. Вздымаются клубы песка, где-то далеко ревут тысячи глоток, кто-то кричит Ангрону прямо в лицо, зовет его по имени, но крик обрывается под сокрушительным ударом кулака, раскалывающим чей-то череп. К тому времени, как чувства возвращаются, а гвозди мясника ослабляют хватку настолько, чтобы Тэти смог четко разглядеть воспоминания, Ангрон снова один в кромешной тьме своей клетки. Руки и ноги прикованы к стене тяжелыми цепями. Он часто и тяжело дышит, с шумом выпуская воздух между стиснутых зубов. А гвозди продолжают терзать каждую клетку его тела. Ангрон покрыт кровью с ног до головы. Металлический смрад забивает ноздри. С подбородка капает еще теплая жидкость. Голова пульсирует расходящимися от гвоздей волнами. Кожа пылает от жара, пока его организм пытается залечить наносимый имплантатами вред, словно очередную рану. Но все усилия оказываются тщетны. Именно тогда он все узнает. Из разговора охранников они смеются, подсчитывая выигрыш, который получили за ставку на гибель Эномая. Ангрон слышит, как они произносят имя убийцы, имя того, кто безжалостно разделался с человеком, заменившим ему отца, и осквернил его останки. Убийца он, Эномай, погиб от руки Ангрона, легкие сдавливают так, что он не может дышать, грудь словно пробивает невидимый кулак, сокрушающий сердце. Ангрон оседает, но натянувшиеся цепи не дают ему упасть. Энамай, мудрейший из всех, достойнейший из всех. Тот, кто несколько десятков лет готовил рабов к восстанию. Единственный, кто был способен сплотить гладиаторов в могучую силу и сбросить иго верховых. Мертв, убит Ангроном. Вой, срывающийся с его губ, сотрясает стены. Он столь пронзителен, что вся охрана арены поднимается по тревоге, решив, будто рабы восстали. Ангрон продолжает кричать, даже когда его глотка рвется и изо рта хлещет кровь. Вопль не замолкает три дня, исполненный таких неизбывных горя и боли, каких никто никогда не слышал и больше никогда не услышит. Тетис чувствует, как под этот крик разум Ангрона втягивается сам в себя. Вопль вытесняет библиария, вздымая его на пронзительной волне беспросветной скорби, пока контакт с сознанием примарха не рвется во вспышке ослепительного света. Медицинские кагитаторы, подсоединенные к телу библиария, мгновенно отреагировали на его пробуждение. Исторгнув ленты пергамента с новыми показаниями, Небольшой Апотекареон задребезжал переливчатым звоном тревожной сигнализации. От шума сервиторы рывком очнулись. На колесах, гусеницах и негнущихся кибернетических ногах они потащились к воину, распростертому на кушетке. Тетис открыл глаза. Маган стремгла, несся по переходам пёсиво клыка. От суматошных сборов лояльных сил и подготовки их к высадке на перехват примарху, чем Центурион занимался последние несколько часов, его могла оторвать одна новость, и только одна. Двери в резервный апотекарион распахнулись перед ним, и он увидел Тетиса на ногах и в полном сознании, восставшего от неестественного забытия. Центурион растолкал медицинских сервиторов и пробился к лексиканию. «Брат! Отведи меня к Ангрону!» – потребовал Тетис, ухватив Магана за запястье. «И поскорее!» Из космоса на планету рухнул рой десантных кораблей, разрезав атмосферу огнистыми полосами. Они шли без всякого намека на порядок, четко организованный строй или эффективный курс полета. Пожиратели миров вернулись на Генну, неуправляемой ревущей бурей с примархом на острие атаки. Необычайное чувство обуяло Кхарна, который сидел рядом с отцом на страховочном троне. Ангрон и его перерожденные сыновья рвались на войну, словно цепные псы. Всех переполняла энергия, которую каждый легионер когда-то чувствовал, но давным-давно позабыл. Впервые с тех пор, как Харн поднял клинок во имя императора Терры, война заиграла для него свежими красками. В той тысяче, которую Ангрон призвал за собой из легиона, большинство составила восьмая штурмовая рота Харна. Кожа на голове воинов еще соднила после того, как туда вбили гвозди мясника. Земля стремительно приближалась к атакующим кораблям, но некоторые легионеры не стали ждать посадки и, вскрыв герметичные люки, бросались с высоты несколько десятков метров, с мощью ломающей кости обрушиваясь на поверхность. Немедленно, медля, ни секунды они вскакивали на ноги и неслись к врагу, как ни в чем не бывало. «Вот как все должно проходить, Харн. сказал Ангрон, поднимаясь из отдельного страховочного трона в отсеке грозовой птицы. Капитан тоже встал и присоединился к отцу у распахивающейся десантной рампы. «С этого дня история легиона начинается заново!» Рампа все опускалась, и перед Харном предстали пейзажи Генны. Воина передернула от ненависти и вырезанный в его плоти черный узел засаднила. Отец и сын спрыгнули, и, приземлившись, тут же сорвались на бег. Ангрон расхохотался, запустив взревевшие зубья, оставляющего вдов. Кхарн не заметил, как рассмеялся вслед за генетическим отцом и поднял топор, зубья которого, вращаясь, слились в размытую ленту. Капитан намеревался обрушить на этот мир и его противоестественных обитателей жесткую месть. Гвозди вопили в его голове, насыщая кровь незамутненной яростью и мощью. Как же ему не терпелось учинить здесь разрушение и резню! Иного твари и не заслуживали! Первое вторжение принесло генцам катастрофические потери. Столь огромное число убитых, оставшихся лежать на полях сражений планеты, привело бы любую другую цивилизацию сравнимых размеров на грань исчезновения. Но, как выяснили пожиратели миров, истинные хозяева Генны еще не явили себя. Вновь легионеров встречали толпы улыбающихся созданий, закутанных в балахоны. Однако от прошлой Орды осталась лишь малая часть. Многие андроиды несли на себе явные следы чудовищных увечий, других наспех скроили из остатков нескольких тел, и сейчас множество безволосых деформированных голов таращились разными глазами на наступающих пожирателей миров. Генцы рассчитывали на переговоры. Они полагали, что любое разумное существо, узрев масштаб резни и разрушений прошлого столкновения, пожелает найти иной путь к разрешению конфликта. Они полагали, что смогут убедить поборников императора обойти вниманием одну единственную малозначительную планету и позволить им в мире изыскивать переход на новый уровень бытия. Фаланги больше не было, не было марширующей шеренги щитов, ощетинившейся полированными наконечниками копий. Пожиратели миров и Кхарн среди них неслись бегом с того самого момента, как коснулись ногами поверхности, а зрелище поредевшей орды генцев только подстегивало их. Ангрон мчался впереди всех с надсаживающимся топором в руках. В следующий миг воины на полном ходу сшиблись с врагами. Налет регионеров на толпу андроидов походил на удар осадного молота по стене из картона. Тела взлетели высоко в воздух в фонтанах желтой крови. Пожиратели миров рвали генцев на части, как дикие звери, а не космодесантники. Искусственных людей просто не набралось в столь подавляющих количествах, как в предыдущем сражении. и они не могли ни остановить, ни даже замедлить натиск сынов Ангрона, прорубавших себе дорогу сквозь их ряды. Ни один легионер не оглядывался на мастерски срезанных врагов. Воины мчались все дальше, убивая каждого, кто стоял на расстоянии удара. Немногие генцы, которые пока оставались на ногах, замерли на месте, когда мимо них пронеслись легионеры. Те, чей разум управлял андроидами, с трудом верили своим глазам. Кукловоды беспомощно наблюдали, как пожиратели миров, объятые яростью гвоздей мясника, врываются в город и осознавали, что жить им остаются считанные часы. Поначалу воины бежали разрозненными группами, но даже это продлилось недолго. Каждый пожиратель миров стал сам себе легионом и рвался по проспектам Молко и туда, куда тащили его гвозди, вырезая всех, кого видел. В Воксе гремел многоголосый хор воплей, хохота и ругательств, сопровождаемый неумолкаемым ревом цепных клинков. Пожиратели миров отстреляли все боеприпасы довольно быстро. Глухие щелчки опустевших магазинов вызвали у воинов прилив ликования. Гвозди зажгли в черепах злобное пламя, и легионеры немедля отшвырнули болтеры и тут же выбросили их из головы. Теперь можно было всецело отдаться рукопашной схватке. Кхарн окончательно забылся в резне. Орудуя ревущими цепными топорами в обеих руках, он вскрывал тела направо и налево, пока желтые ошметки искусственной плоти не застопорили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 По дороге он заметил пожирателя миров, склонившегося над мертвым генцем. Голова легионера судорожно дергалась из стороны в сторону, пока он пожирал плоть мертвеца. Кхарн не стал мешать воину и последовал за Ангроном, который, словно ураган, несся к центральному шпилю, где прятался истинный враг. Дорогу к настоящим хозяевам Генны неразрывной вереницей усеивали изувеченные останки искусственных людей. На земле не лежало ни одного целого андроида, всех их разорвали на куски или вырезали в лоскуты голые руки и цепные клинки пост людей. Толпы генцев сходились к центральному шпилю в надежде опрокинуть захватчиков, как в бою у ворот. Однако лжелюди лишились своего подавляющего численного преимущества, и в той же мере, в какой они оставались невосприимчивы к страху перед грядущей бойней, их враги потеряли всякий самоконтроль. Резня продолжилась, гвозди мясника поднимали пожирателей миров на новые высоты жестокости, и генцы не смогли бы их остановить, даже будь их в десять раз больше. Словно языческие варвары Старой Земли, легионеры обрушили врата в шпиль и устремились внутрь, неся с собой смерть и разорение. Харн срывал голову с плеч одному из рукотворных людей, когда услышал голос примарха. «Идем!» Ангрон указал окровавленным навершием оставляющего вдов на широкую платформу на магнитной подушке. «Давай покончим с этим!» Капитану сдавила грудь, когда платформа ухнула вниз, ускоряясь судорожными рывками. Лифт остановился с глухим лязгом магнитных замков, и пожиратели миров предстали перед теми, кто стоял за мятежом. Наконец, они узрели своих истинных врагов. Уходящие ввысь на сто метров стены были усеяны бледно-голубыми сотами прозрачных капсул. За кристаллическими крышками, в окружении гудящих механизмов и громадных катушек силовых кабелей плавали люди, бледные истощенные существа с согбенными спинами и едва ли непрозрачной плотью, бугрящейся злокачественными опухолями. Кхарн помчался через зал, от него не отставал Галлан Сурлок, который переводил взгляд с одной капсулы на другую, разглядывая заключенных внутри жалких созданий. Всего через несколько секунд апотекарий понял, что системы, которые истинные генцы выстроили вокруг себя, хотя и могли продлевать и поддерживать их жизни, оказались бессильными против генетических отклонений, приведших цивилизацию генны в столь кошмарное состояние. По большей части генцы оставались неподвижными, лишь слегка раскачиваясь в позе эмбриона на пучках кабелей, пронизавших их исхудалые тела. но некоторые пребывали в сознании. Они глядели на приближающихся пожирателей миров сонными, затуманенными глазами, неспособные пошевелить своими атрофированными конечностями. Харн сомневался, что существа могут четко разглядеть легионеров, но эмоцию в их полуслепых глазах он распознал безошибочно. Генцев обуял подлинный ужас. «Сколько их здесь?» — спросил Кхарн резким, напряженным голосом, едва ли не щелкая зубами. Даже говорить теперь стало сложно, ибо гвозди требовали продолжения бойни. Капитан сжимал и разжимал хватку на рукоятках своих топоров, воображая, как вскрывает одну из капсул, чтобы проверить, сколько крови еще оставалось в этих убогих созданиях. «Возможно, тысяча», — ответил Галун. «Быть может, больше. Поразительно. Столь малое число разумных существ сумело создать и оживить миллиарды сосудов. Только задумайтесь!» Кхарн одарила апотекария свирепой ухмылкой. «Интересно, как отреагируют на такое сокровище марсианские жрецы?» Сурлок осквалился и коротко рассмеялся. «О, магасы набьются сюда в огромных количествах и не успокоятся, пока не вскроют каждую тайну этого места. Валхередар выжмет отсюда знания до капли, а после спалит все до тла. Пусть лучше секреты Генны достанутся мне, и я решу, чем делиться с Марсом, а чем нет». Он повернулся к примарху. «Отец, позвольте мне изучить их! С такой технологией я смогу создавать целое поколение легионеров за столь короткое время, которое и не снилось науке императора!» Ангрон долго разглядывал генцев. Его изрезанное шрамами лицо скривилось от отвращения. «Здесь нет воинов!» Он сплюнул на пол и повернулся к выходу, сотрясая на Стив громовыми шагами. «Делай с этими калеками все, что хочешь, апотекарий. Только убедись, чтобы после никто из них не выжил». Галан поклонился. «Как прикажете, старший?» У одной из капсул Кхарн задержался. Под его взглядом увечное существо за стеклом начало корчиться и извиваться. Надписи, выгравированные вдоль капсулы, были сделаны на причудливом языке Генны, но когда капитану удалось расшифровать имя, по спине у него прошел холодок. «Уна». «Почему?» Кхарн зарычал. Гвозди мясника нещадно сбоили от психического прикосновения этой твари. «Почему вы не оставили нас в покое?» Топор капитана врезался в капсулу. Легионер, не слыша протестующих криков Галана, колотил по бронированному кристаллу крышки, пока тот не раскололся, и волны мутной амниотической жидкости не выплеснули уну на пол. Кхарн поднял Генца за горло, выдирая из увечной плоти кабели, поддерживавшие жизнь, и поднес его к своему лицу. «Потому что галактика принадлежит нам!» Прошипел он, отводя назад руку с топором. «А в нашей галактике есть только война!» Маган дошел до Малкоии по тропе из мертвецов. Он призвал всех братьев, разделявших его неприятие гвоздей мясника, и, воспользовавшись текущей неразберихой на флоте, со всеми силами высадился на планете вслед за Ангроном. Обнаружить след примарха не составило труда. Проспект, усыпанный оторванными конечностями и изуродованными телами генцев, привел мага на отворот к высокому шпилю, который возвышался над центром Малкойи. Воины двигались со скоростью тяжеловесного железного саркофага Лурки. Присутствие первого вселяло в сборные войска спокойствие, и воины с уверенностью шагали вслед за прославленным героем легиона. Астакос, который, как и всегда, высоко нес знамя несломленных, вдруг остановился, увидев одного из пожирателей миров над распластавшимся генцем. Воспаленная кожа на голове легионера всё еще кровоточила после вживления гвоздей мясника. По треску рвущейся плоти и щелканью челюстей, маган понял, что тот пожирает мертвую плоть. Знаменосец подошел к воину, сидящему на земле, и протянул к нему руку. «Брат, ты в своем уме?» Воин резко развернулся, показав лицо, покрытое коркой оранжевой крови. С воплем он кинулся на Астакоса, но тут же замолчал. Его голова и верхняя часть груди испарились в ослепительной энергетической вспышке. Маган опустил серпенту. «Они больше не наши, братья!» Центурион повернулся к своим воинам. «Помните, все, что мы здесь делаем, мы делаем ради нашего будущего. Ради того, чтобы не позволить Легиону скатиться в подобное!» Он указал топором на мертвого пожирателя миров. «В подобное безумие!» Лорки стиснул клещи. Подающий механизм с лязгом зарядил болтеры, установленные на его руках. «Согласен. Остановим безумие, пока оно не поглотило всех нас!» Когда воины добрались до башни, она уже пылала. Маган увидел, как Харны остальные легионеры во главе с примархом выходят из ворот, оставив после себя лишь руины. Центуриону сразу стало ясно, что вместе с башней огонь пожирал и все его надежды на извлечение от гвоздей. «Теперь выбора нет», — произнес Каурагар. «Если удалить гвозди нельзя, нам придется остановить их клинками». «Чего бы это нам не стоило?» — ответил Маган, встав вместе с братьями в нескольких шагах от примарха. Две шеренги пожирателей миров остановились друг напротив друга. Доспехи регионеров играли багрово-черными отцветами пожаров, ярящихся в ночной молкои. Воины с гвоздями нервно прохаживались, рычали с пеной на губах и злобно глядели на войска Магана. Несломленные глядели на примарха и на тех, кто последовал по его пути, с горем во взгляде. «Маган!» — Кхарн поднял топор и указал клинком на брата. «Мой примарх!» — грянул тот. «От имени двенадцатого легиона и императора человечества я требую, чтобы вы немедленно сдались в плен и проследовали под нашей охраной на Терру, где предстанете перед судом за все злодеяния, сопряженные с гвоздями мясника!» Ангрон разразился злым издевательским смехом. Злодеяние! Он сплюнул на землю. «Ты затерял мятеж и смеешь обвинять меня в злодеяниях? Успей надышаться в свою последнюю ночь на этом свете, Центурион, пока я не начал рвать тебя на части!» «Харн!» Маган обратил взгляд на брата, который так и смотрел на него поверх топора. «Отец!» К ним пробился Тетис. «Ты явился все-таки!» Лицо Ангрона расползлось в болезненном оскале от касания псионической ауры лексикания. «Да, отец!» – устало кивнул Тетис. «Явился!» Битва взъярилась, словно штормовое море, и в нем осталось всего два островка спокойствия. Ангрон и Тетис, Кхарн и Маган. Оба Центуриона начали медленно кружить друг вокруг друга, а Тетис оставался на месте. Безоружный и молчаливый, он не отводил взгляда от иссеченного шрамами лика генетического отца. Ангрон скалился и вздрагивал. Он яростно тер крепко зажмуренные глаза костяшками пальцев. пока гвозди мясника, взбешенные присутствием псайкера, наполняли его кровь живым пламенем. Легионеры, принявшие гвозди, рванули с места с хохотами воплями, размахивая мечами и топорами. Брат схватился с братом не в гладиаторских ямах, где оттачивались навыки в тренировочных боях, а на ратном поле, не давая друг другу пощады.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 Одна сторона тащила легион в напитанное кровью будущее, тогда как другая цеплялась за почти забытое прошлое. Астакос врезался в бушующую схватку со знаменем несломленных наперевес. На него бросились сразу четверо бывших братьев. Они раз за разом рубили его топорами и остановились лишь тогда, когда один из легионеров поднял отсеченную голову ветерана так, чтобы все видели. Невозмутимость, бывшая когда-то главной отличительной чертой Харна, теперь схвынулась с его лица, уступив нервному тику. Его дрожащие губы приподнялись, обнажая зубы в аскале. «М -м -м, ты без гвоздей, они бы тебе помогли!» «И каким же образом?» — спросил Маган. «Ослепив меня пред безумием, что я творю, пред братством, что я разрушаю...» «Думаешь, мятеж против отца сойдет тебе с рук?» Пальцы Кхарна тряслись мелкой дрожью, отчего цепи, сковавшие его запястья с топорами, негромко позвякивали. «Думаешь, тебя минует расплата?» Кхарн махнул топором себе за спину, в сторону пылающей башни. «Посмотри на них! Население планеты терзали генетические дефекты! Эти люди были слабыми! Не найдя они пути приспособиться! Не прими радикальное, коренное переустройство своей природы! Они бы выродились, стали сноской в чужой истории!» «Лучше исчезнуть!» – задумчиво проговорил Маган. «Чем превратиться в то, чем они стали?» «Нет!» Косицы гвоздей звякнули, когда Кхарн покачал головой. Мы не можем позволить себе исчезнуть никаких больше черных узлов, только красные магон. Гвозди даруют победу, славу и превосходство. Наша триумфальная веревка станет как кровь, которую мы проливаем, незамутненной, алой. Не будет больше ни стыда, ни поражений. Мы не оступимся и ничто не сможет нас остановить. Наконец-то мы полностью раскроемся. себя, как величайшие воины, когда-либо странствовавшие среди звезд». «И ты считаешь, что все это тебе дадут гвозди?» Маган подошел на шаг ближе. «Что они помогут тебе стать совершенным воином? Я вижу здесь лишь сломленных существ, ведомых гневом, выступления убивающих собственных родичей, опустившихся до людоедства». Я вижу перед собой чудовище. Неужели ты желаешь, чтобы появилось еще двадцать тысяч таких же? Неужели для тебя ничего не значит наследие легиона, его память, что ты с готовностью меняешь его на дикость и бездумную ярость? Триумфы! прорычал Кхарн. Вот что дарует нам гвозди, и тогда отец поймет нас, и тогда он примет нас как сыновей. «Ты глупец, если веришь, будто он на это способен. Допускаю, что раньше, до того, как верховые снуцерии изуродовали его разум и похитили душевный покой, мы могли бы на это надеяться, но только не сейчас. То существо, что ведет нас, не отец нам. Есть лишь один способ сделать его таковым – пересоздать в полководца, достойного нашей присяги, в примарха, в котором мы так нуждаемся». «Давайте воспользуемся знаниями, добытыми здесь Галуном, чтобы извлечь гвозди из Ангрона и из тебя тоже! Пусть двенадцатый подошел к самому краю пропасти, падение еще не поздно избежать!» «Падение?» — бросил Кхарн. «Вознесение! Мы отринули все, что мешает нам вознестись до высот Ангрона!» «Мы станем истинными воинами, как наш отец, не обремененными ничем, кроме жажды завоеваний и крови!» «Это не наша суть!» — отрезал Маган. «Это его суть, и нам нет нужды становиться такими же!» «Как раз такими нам и должно стать! На поверку иного выбора у нас никогда и не было!» Кхарн глубоко, с квакатанием вздохнул. «Что передать твоим воинам?» Центурион 18-й напрягся. «В этом нет надобности. Когда мы здесь закончим, я по-прежнему буду ими командовать». «Нет!» По подбородку Кхарна скатилась капля кровавой слюны. «Нет, тебе не позволено жить. Только не после того, что ты наговорил. Не после того, что сделал». Маган подошел ближе, вынуждая брата смотреть себе прямо в глаза. «Довольно!» Теперь они были так близко друг к другу, что их лбы соприкоснулись. Невероятным усилием Кхарн удержал руку с топором. «Еще есть надежда спасти легион! Мы еще сможем свернуть с пути к кошмару!» В глазах Кхарна мелькнуло нечто неопределенное, тень разума или намек на понимание, но исчезла столь же быстро, как и появилась. «Иного пути нет!» Черты мага окаменели, а оружие показалось тяжелее обычного, когда Кхарн оттолкнул его. «Так нападай, тот, кто пожирает миры!» — сказал Центурион Несломленных своему брату. «И подкрепи слова действиям. Пока Харн Маган и остальные легионеры рвали друг друга на части, Тетис шел к примарху, широко разведя руки. — Отец, прошу! — взмолился он. — Я знаю, вы ощущали мой разум внутри себя в воспоминаниях о вашей жизни. Я знаю, какой вы на самом деле! Тетис вышел за пределы материального тела и слился с сознанием отца. Нырнув в самые его измученные глубины, библиарий извлек на свет воспоминания о том, как примарх вырвался из пещер, где гладиаторы Дэшеа томились вместе со своими братьями и сестрами. Оба вновь пережили то время, когда Ангрон повел восстание против верховых поработителей, которые играли жизнями рабов в кровавые игры ради праздного развлечения. Гладиаторы набросились на тюремщиков с самодельным оружием и даже собственными цепями, вкладывая в резню всю свирепость и навыки, которыми им пришлось обзавестись для выживания в горячей пыли. В следующий миг Тетис рухнул навзничь, хватая ртом воздух, придавленный к земле весом ангрона. «А потом я их увидел», – прошипел примарх. «Между нами не было ни стен, ни змеиных глаз, ничего, зачем можно было бы спрятаться. Я узрел верховых, которых всю свою жизнь считал какими-то непостижимыми существами». Я искал богов, а нашел всего лишь людей, слабых, тощих, как щепки тварей, от которых несло страхом и мочой. Они запричитали и взмолились, чтобы я вдруг перестал делать то, чем занимался из часа в час всю мою жизнь, чтобы я забыл, кем стал их собственными стараниями. Мясником, убийцей, вот в кого превратили меня эти доходяги. Ангрон с размаха ударил Тети тыльной стороной ладони, отчего его голова резко дернулась в сторону, а затем вцепился ногтями в гвозди. «Они в ответе за все! Я убивал и убивал и убивал и убивал! И я поклялся, что не остановлюсь, пока последняя из них не падет замертво! Твоего отца здесь нет! Ангрон давно умер!» Убит подле своей названной семьи. Он остался на Нуцерии. Примарх схватил библиария за плечи, приподнял и с силой швырнул о землю. Потом еще раз и еще, а затем опустил взгляд на Тетиса, чье лицо превратилось в переломанную кровавую маску. Легионер не защищался, просто смотрел снизу вверх на своего отца. Ангрону было больно смотреть на Тетиса, но не из-за его потусторонней ауры, а из-за чувства, сквозившего в его глазах. Был ли это ужас или жалость, на какой-то миг гнев примарха схлынул. «Тот дар во мне он разглядел сразу. Мои братья и сестры тоже его видели». «И я видел», — прошептал Тетис сквозь хрип разорванных легких. «Его больше нет!» Затряс головой Ангрон, дребезжа кабелями, будто мог стряхнуть саму эту мысль, как вошь. С гортанным ревом он принялся молотить землю, выбивая кулаками глубокие кратеры по обе стороны от головы Тетиса. «Его отняли у меня, выдавили, как и все остальное!» «Во мне теперь лишь железо и дым, и никаких звуков, кроме песни гвоздей!» «Я не верю», — просипел Тетис. «Мы можем помочь вам! Император может помочь вам!» «Нет!» — заревел Ангрон и ударил Библиари. Тот обмяк, как тряпичная кукла. «Пусть катится вместе со своим высшим обществом в преисподнюю!» «Ему никогда не расплатиться за то, чего он меня лишил, а вся его империя рано или поздно с треском развалится!» Держа Тетиса за голову обеими руками, примарх вколотил его затылок в землю. «И что от нее останется?» Он вновь ударил, чувствуя, как раскололась кость в его кулаках. «Ничего, и по делам всем нам, но и пусть другие глядят на меня свысока, я только порадуюсь их падению. Но я сыграю свою роль ровно так, как от меня требуют. Побуду недалеким, взбаломошным ангроном!» Бросив Тетиса в пыль, он наклонился, чтобы прошептать на ухо убитому им сыну. «Я продолжу ходить среди звезд, чтобы проливать кровь и собирать черепа, оставляя императору то же самое, что он оставил мне – кладбище, бесконечное поле костей, торчащих из просоленной земли». Кто бы ни сражался против Магана, это существо не было его братом. Брат, которого знал Центурион, умер, и его место занял зверь, который дрался с невиданной свирепостью. Соратники Магана гибли один за другим, не в силах противостоять гвоздям. Слишком неравны оказались силы. Топор вылетел из его руки. От серии раздирающих плоть ударов Центурион XVIII рухнул на землю. Он поднял голову в попытке разглядеть что-нибудь сквозь кровь, застилающую глаза. Куда бы он ни посмотрел, везде его родичи со стервенением убивали друг друга, разменяв столь бережно возвращенное братство на безумие. Неподалеку массивная фигура лорки пробивалась сквозь ярящееся море клинков. Пожары Малкойи, играющие бликами на его саркофаге, знаменовали гибель последней надежды на извлечение легиона от гвоздей. Маган попытался оттолкнуться от земли, но с лязгом рухнул обратно. Он выгнул шею, чтобы взглянуть на Кхарна, и не узнал брата, за которого поклялся отдать жизнь. Перед ним стоял мясник. Эта дорога ведет всех нас к гибели! Прохрипел маган. Все наши достоинства, дух братства, доблесть — все исчезнет. История не вспомнит, каким когда-то был Легион. Мы останемся в ней лишь теми, в кого вы собираетесь всех нас превратить. Ордой кровожадных берсеркеров, ведомых ничем иным, как жаждой чужой крови. Налетчиками и душегубами, а не воителями». «Как долго вы сможете бесчинствовать, прежде чем император решит вмешаться? Как скоро пожиратели миров войдут в число позабытых и проклятых?» Кхарн молчал, лишь шумно дыша сквозь кровоточащие губы. Маган почувствовал, как чьи-то сильные руки вздернули его на колени. Уцелевшим глазом Центурион разглядел Оранта, вперившего в него злобный взгляд. Череп воина тоже пробороздили клятые имплантаты, которые неминуемо приведут легион к гибели. Глаза первого топора, чемпиона тысячи битв, его друга, преобразились в выпученные, налитые кровью буркала, видящие только резню. — Вы падете! — процедил Маган сквозь сжатые зубы. — Вы посеете одно лишь разорение, а меня история оправдает. Кхар напустил взгляд и неотрывно смотрел в глаза противнику, занося топор. «Нет, брат, не оправдает, потому что в этой истории у тебя не будет слова!» С визгом бешено вращающихся зубьев топор опустился. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бой закончился, едва успев начаться. Когда Ангрон поднялся над бездыханным телом Тетиса, Акхар напустил свой топор, боевой дух покинул мятежных легионеров. Они посмели противиться воле примарха и потерпели неудачу. Теперь пришло время столкнуться лицом к лицу с последствиями выбора. «Что ж?» Рявкнул Ангрон, стиснув челюсти, и швырнул отсеченную голову к ногам побежденных пожирателей миров. Голова катилась в пыли, пока не стукнулась о металлическую когтистую ступню лорьки. Не было нужды вглядываться, чтобы понять, кому она принадлежала. «Не желаете выбрать себе нового представителя?» Прошипел примарх, буравя сыновей тяжелым взглядом полузакрытых желтых глаз. Не обменявшись ни словом, воины опустились на колено и покорно склонили головы. Даже Лорке слегка наклонил шлем, венчавший его железный саркофаг. «Мертвые бунтовщики останутся лежать там, где пали». Их доспехи осквернят, все знаки различия выморуют, а геносемя бросят гнить в телах. Их имена и подвиги будут вычеркнуты из почетных свитков пожирателей миров. Жребий брошен, и будущее легиона предопределено. Судьба двенадцатого теперь навеки связана с гвоздями мясника и ничем иным. Ангрон смерил взглядом каждого пожирателя миров в строю напротив. Несмотря на презрение, которым он переполнялся к ним с момента своего пленения, примарх знал каждого по имени и деяниям. И если прошлое виделось ему чередой туманных болезненных воспоминаний, то краткосрочная память, уцелевший фрагмент его утерянной личности, по-прежнему безукоризненно работала. Чувствуя спиной жар свирепых пожарищ, в которых гибла целая цивилизация, примарх запоминал лица своих мятежных сыновей. Час расплаты настанет. Возможно, не сейчас, и не через год, и не через десять лет, но неотвратимо настанет. Ангрон никому не прощал грех предательства, и рано или поздно каждый из них познает всю страшную силу его возмездия. Все остальные воины Легиона, приписанные к флоту на орбите Генны, получили гвозди мясника в течение восьми дней. За восемь дней непрекращающихся операций пожиратели миров переродились по ангроновому образу и подобию. За восемь дней решилась судьба Легиона и был утвержден путь, по которому он пойдет. К окончанию этих восьми дней каждый пожиратель миров получил свои гвозди, за исключением малого числа библиариев, которых Вариас увел в самые отдаленные уголки звездолетов, чтобы не терзать разум отца, а теперь еще и братьев. Как только завершилась последняя операция, Ангрон повел своих новых сыновей обратно на Генну. Единой несметной ордой они хлынули на поверхность и сотворили с остальной планетой то же, что Кхарн вместе с первыми носителями гвоздей сотворил с молкой ей. Легионеры учинили неслыханную резню и не успокоились, пока не сравняли с землей каждое здание и монумент, пока с лица планеты не исчезли последние признаки жизни. Под конец примарх вновь привел легион в Малкоию, этот сверкающий мегаполис, и не оставил от города камня на камне. Много часов провели там пожиратели миров, упиваясь заревом пожаров. К тому времени, как на остальной генне сгорело все, что могло гореть, и остыл пепел, ничто не напоминало о том, что здесь совсем недавно цвела жизнь. Планета стала походить на руины цивилизации, погибшей в далекой древности. Огонь еще не до конца пожрал молкою, когда с орбиты примарху доставили весьма тревожную весть. На мостике завоевателя три сотни душ работали среди упорядоченного хаоса, просчитывая курсы и маневры флагмана 12 легиона и целого флота кораблей сопровождения. Адмирал Геброн с помоста, возвышающегося в центре зала, осуществлял общее командование, а целая плеяда отдельных систем и задач, начиная отводом тепла от реактивного сердца завоевателя и заканчивая перезарядкой его колоссальных орудийных батарей, передавалась в ведение капитанов и младших командиров всех рангов. Обязанность следить за успиками дальнего радиуса действия выпала лейтенанту Венсану Карафи. В ранние годы жизни он, отпрыск знатной семьи, выросший на шпилях улья прим процветающего мира Плитон, ни разу не столкнулся с поводом усомниться в себе. Именно благодаря непоколебимой самоуверенности, как и своей родословной, Венсан и добился командного поста на борту завоевателя. Лейтенант то и дело устремлял взгляд на медный трон в центре мостика, который планировал в один прекрасный день занять сам. Текущая кампания выдалась крайне скучной. Враг не имел ни флота, ни системы орбитальной обороны, которую завоеватель мог бы вскрыть своими орудиями, а после бруха ни один капитан не отваживался на бомбардировку с орбиты. Поэтому Винсан Карафи не нашел себе другого занятия, кроме как мерить шагами нишу своей станции и ждать сигнала от бригады сервиторов, следящих за любым возмущением на границе системы. «Обнаружена аномалия!» – прогудел один из подчиненных Карафи. Из мешанины приборов, заменявшей рот соседнему сервитуру, поползла лента пергамента с отпечатанными данными. «Сигнатура варп-перехода! Сигнатура варп-перехода! Сигна...» Карафи вдавил руну на затылке киборга, отключив тому речевой центр, затем наклонился к нему и ухватил распечатку тактических данных за уголок. Когда показалась перфорация, лейтенант вырвал лист из зубов сервитора, и его взгляд быстро забегал по строчкам свежеотпечатанного текста. Дочитав до конца, он резко повернулся к своему подчиненному. «Ты!» — Винсан положил ему на плечо руку в перчатке. «Еще раз проверите показания!» «Но господин!» — отозвался специалист, указывая на экран. «Их уже...» Лейтенант стиснул ладонь, глубже впиваясь пальцами в его плоть. «Говорю тебе, проверь еще раз!» Оба напряженно молчали, пока дешифраторы повторили цикл, переписывая невнятные узловатые руны, которые возникали на экране в нечто более читаемое. Увидев полученный результат, Винсан выпрямился и побледнел. На его лбу выступили бисеринки пота. Глухо цокая набойками по настилу, лейтенант торопливо подошел к командному посту. Адмирал Геброн стоял перед громадным медным троном по центру помоста и переговаривался с несколькими галалитическими проекциями капитанов и старших офицеров других кораблей. Венсан остановился на почтительном расстоянии, затем подступил на шаг ближе, чтобы услышать, что же обсуждают капитаны. «Скажи этой принцессе со шпилей, чтобы держала свой звездолет в строю согласно приказу!» — ярился Геброн. «И мне плевать, кто ее отец!» Винсан сделал еще один шаг к помосту, затем другой и третий, пока адмирал не обратил к нему сердитый взгляд. «В чем дело, лейтенант Карафи?» «Мой господин!» — начал Винсан, прочистив горло и еще больше побледнев. «Мы обнаружили массированное вторжение из ВАРПа на границе системы. Кодированные сигналы, полученные нашими ауспиками, уже расшифрованы и подтверждены». «Тогда выкладывай, наконец!» — потребовал Гиброн. «Кто это?» Не успел Венсан ответить, как погасли сразу три голограммы. Адмирал поднял глаза. Остальные шкиперы коротко переговорили со своими подчиненными, невидимыми за пределами проекции, и затем тоже отключили связь. Гиброн устремил на Винсана стальной взгляд с высоты командного помоста, приковав того к месту. «Кто?» «Мой господин», — ответил Карафи. «Ведущий звездолет опознан нами, как Храфенкель. За ним идет целый флот. В систему явился примарх Рус и привел с собой волков».